Глава четырнадцатая. Сразу было видно, что школа гладиаторов не просто сборище купцов, торгующих мясом для арены. Организация касалась как банальных мелочей вроде отдельных спальных мест для каждого и общего обеспечения норм гигиены и санитарии, так и чего-то более глобального, как в короткие сроки собрать лагерь для путешествия на арену. Как именно люди ланисты показали очень наглядно, продемонстрировав тот самый легендарный римский подход с завышенной педантичностью и требовательностью. А так тому, кто лично бегает по дому, собирая чемодан во отпуске, все равно потом восклицая: "Черт возьми, как я мог забыть подставить нужное", такой подход к сбору лагеря ланиста определенно бы понравился. Нас подняли, когда предварительные приготовления были закончены. Важная, но монотонная работа прошла преимущественно ночью, причем я со своим довольно чутким сном абсолютно ничего не слышал. Теперь, когда забрежжил рассвет, я только оглядывался по сторонам, наблюдая, как служащие из школы без спешки, но、ну、и без лишней медлительности, показывающие огромный профессионализм, перетягивают и закрепляют снаряжение и тюки в четко отведенные для этого повозки. Причем заранее пронумерованные. Всего за одну ночь то, что казалось незыблемым, было собрано как конструктор и готово отправиться на новое место. Ждали, по сути, только самих гладиаторов. Но и тут не было никакой спешки. После обычного завтрака Карос привычно погнал нас на остатки тренировочного поля. Подождав, пока мы встанем в шеренгу, прошел в одну сторону, в другую, и, остановившись посередине, еще раз смерил нас всех взглядом. В его глазах появилось крайне интересное выражение задумчивости, обычно ему несвойственной. Ну что, мужики, ненадолго завладев вашим вниманием, начал он издалека. Вы за время здесь наверняка устали слушать меня, но сейчас я попрошу послушать внимательно. Гладиаторы начали кивать, показывая, что готовы слушать своего наставника. Вот и все, сухо, но одновременно волнительно, сказал он. Вы либо готовы, либо нет, другого не дано. До вашей схватки остается два дня. Я не могу сказать волшебные слова, что сделают из вас... лучших бойцов на арене за ночь. А Но я могу помочь вам поймать то, что заставит вас сражаться до конца, отдавая всего себя.、И、это то, что действительно необходимо на арене. Я не задавал вопросы, просто следя за наставником глазами, как делали и остальные. Дисциплина у Караса была железной, буквально вбитой в тело, пока что, и неизвестно до какого предела. Но одновременно этот человек вызывал уважение к себе. за свою прямолинейность, открытость, а главное за искреннее сопереживание к своим ученикам. Карос мог быть разным, но при этом в каждого из нас наставник вкладывал частичку своей души. Есть несколько причин, по которым гладиаторы нервничают перед боями, продолжал Карос. Первая и самая банальная: они не тренировались достаточно упорно, и это подтачивает веру в свои силы. Тогда о победе даже думать бесполезно. Но нас это не касается. Манхо хохатнул, явно вспоминая, в каком состоянии каждый день мы выползали с тренировок. Тут хочешь или не хочешь, организм придёт на пик своей формы. Вторая причина: боитесь толпы наших зрителей. Трибуны могут как выпить вас до сухо без остатка, так и придать вам силы. Не надо бояться рисковать. Попробуй найти в этом удовольствия. Потому что тогда ты получишь эмоции в ответ: тревожность, стресс, волнение. Ради них вы и деретесь. Ради эмоций. Эмоции. Вот причина, по которой ты полюбишь драться, да или вообще любишь что-либо. И если вы не получаете удовольствия от боев, то не зачем выходить на арену. Вы обрекаете себя на поражение. Чем больше Карас говорил, тем больше распалялся, как сам. так и заряжал теми самыми эмоциями «иди и убей» гладиаторов. И ему поддавались. Я видел, краем глаза, что даже Тигран подался чуть вперед, загоревшись идеями наставника. Лектор из Кароса был то, что надо. «Риск, поражение, восторг от победы. Вот почему ты получаешь удовольствие от состязаний. Выйди на арену, гладиатор. Прими этот риск. Да-а-а!» заорали луженные глотки в едином порыве, вскидывая вверх руки в римском приветствии. Мне пришлось не отставать от коллектива и повторить действия, чтобы не выделяться. Такого же, как на остальных, впечатление речи наставника на меня не производили. Как ни крути, у меня как выходца из двадцать первого века была немного иная психика, а вообще я себе отметил, что пропаганда и ее мотивационные речи существовали даже в древнем мире. И здесь, пожалуй, имели больше успеха, чем в моем времени, в моем бывшем времени. Так что при планировании дальнейших действий стоит уделить пропаганде и подобным пафосным речам побольше времени, чем я задумывал изначально. Здесь необщественное сознание все равно, что пластилин, очень податливо велением извне. Мужики, которых Карас своими словами довел до уровня готовы горы свернуть и героически погибнуть, отправились по своим местам собирать мешки с личными вещами. Любого разорвó, примерно одно и то же слышалось с разных сторон. Я с интересом отметил, что раненый Голит, с которым вчера случился несчастный случай, за ночь чуть не двинул коней. У него поднялся ожар, но кризис прошел и рана начала заживать. По крайней мере с утра он вышел из палатки на своих двоих и даже присутствовал на общем сборе, несмотря на то, что его поддерживал один из охранников гладиаторов. Мужик он, конечно, крепкий. Очень жаль, что мне не получилось его завербовать в свои ряды. Сейчас голит пару раз смотрел на меня украдкой, но когда я поворачивался в его сторону, отводил взгляд. Рот он держал на замке, видимо, прекрасно понимал, что излишняя разговорчивость для него окажется чреватой. Ну, а в следующий раз, когда лезвие меча вскроет его брюха, так как вчера, может, не повезти. Правда и теперь все было не так однозначно. Впереди предстоял тяжелый переход, тащить Голита на горбу попросту некому и, вероятно, что в пути он еще раз тресет рану. Мне другое интересно, почему мне ничего не было вообще, никто даже слова не сказал. Может, Карас не начал воспитательные меры, потому что сам не хотел раскачивать лодку. чтобы никто не обратил внимания, что его дорогие и любимые гладиаторы за его спиной провернули нападение или почти убийство. Или как это охарактеризовать? Жаль, не умер. «Давай, пошевеливайся! Че ты тянешься? Без тебя уедем!» Я наблюдал, как охранники подгоняют своего оставшегося, пытающегося на ходу запрыгнуть в последнюю повозку. К полудню все так или иначе собрались и двинулись в дальнюю дорогу. Я сидел в во второй колымаге с Тиграном и Каросом. В первый ехали все те же школьные головорезы, и я не вдавался в подробности, зачем. А сколько времени займет путь? аккуратно спросил я у наставника по внешним признакам поняв, что он намеревается наглоспать всю дорогу и для этого поудобнее умастил зад на соломе. Будем примерно к полуночи, если Меркурий не отвернется. Пробормотал Карос, прикрывая глаза. Нему только самбрера не хватало. для внезапной сиесты, но、ну, еще мохито можно для полноты композиции. «А где господин Ланиста?» Также аккуратно и осторожно спросил я почти полушепотом, рассчитывая, что мозг наставника уже погружается в дремоту и не будет задавать хозяину вопросы. «Ну, вроде, а какого хрена тебе это вообще волнует? Вопросы всегда важно задавать вовремя. «Выехал еще вчера, чтобы лично проверить условия размещения перед послезавтрашними играми». Кладцем в зубами, как Цербер, Карас улегся поудобнее, насколько это возможно, и погрузился в сон. Пытаться его будить или не давать спать затеяет так себе, поэтому я повернулся к Сталину гладиатором. Слушай, а ты уверен, что все это нужно? Вот от кого не ожидал так, это от Тиграна. Знаешь, как-то неспокойно на душе. Не подумай, что я боюсь или еще чего, но мысли в голову лезут разные. Я посмотрел ему в глаза, вынуждая отвести взгляд. «Философия — это хорошо, но не в нашем случае точно. Любые опасения, сомнения и прочие, не относящиеся к делу, были проговорены не один раз за длинные предыдущие дни подготовки». «Надо, или ты хочешь не проснуться в этом своем счастливом сне?» — строго спросил я. Мой подельник помрачнел, задумавшись о чем-то своем, но я коснулся его руки, привлекая внимание и стараясь не разбудить разговорами Кароса. «Хуже уже не будет». Мы либо сдохнем на арене, либо изменим все. Выбор не велик, и каждый из нас его сделал. Тигран ничего не ответил, и, несмотря на то, что на его лице осталась тревожность, успокоился. Сомневаться в этом человеке не приходилось. Да и назвать его вопрос результатом страха как-то не поворачивался язык. Просто так всегда бывает, когда твой следующий шаг способен перевернуть жизнь с ног на голову. Когда наставник говорил, что к полуночи будем на месте, он не сообщал, что остановок будет всего две и те по пять минут. Это, якобы, было вызвано банальными требованиями безопасности. Отчасти, как человек, имеющий в этой сфере опыт, я был согласен с этим подходом, но тело в дороге быстро затекало, а мочевой пузырь настойчиво напоминал, что он не резиновый. Но терпеть приходилось всем. За время дороги я рассматривал при поворотах лица гладиаторов из других повозок и видел на их лицах сквозящее напряжение. Нахранники же были абсолютно спокойны. Не первые гладиаторы, которые едут в неизвестность. Если сложатся, то и не последние. Ну, не знаю, что там будет, но не хотят умирать, подумаешь. У каждого свой рог, как говорится, рог ждет каждого. По пути через Сицилию нам представили не самые приятные виды. Например, я видел столбы, на которых вешали беглых рабов, так как когда-то повесили Спартака. Видел, как у одного из гладиаторов покатились слезы из глаз, пока он проезжал мимо одного из казненных. Узнал своего сослуживца, как потом выяснилось позднее. Поэтому мы и должны сражаться. Нужно убрать всю несправедливость, и Сицилия лучшее место для начала новой жизни. Объяснял я терпеливым гладиаторам. Эти слова скользили от гладиатора к гладиатору и придавали сил павшим духам. Мы проезжали мимо полей, на которых при полуденной жаре вкалывали не разгибаясь сотни рабов.、И、если они пытались выпрямиться хоть на секунду, сразу следовал свист и удар плетью от надсмотрщика. Работа здесь была адская, и в отличие от трептного отношения к нам гладиаторам здесьние невольники терпели все возможные лишения и издевки. У таких забирали волю, ломали характеры, превращали в скот. На одном из полей раб попытался прорваться сквозь охрану, надеясь прибиться к нашей процессии. И у него почти получилось, едва коснувшись борта повозки, несчастный расширенными глазами посмотрел на меч, пронзивший его грудь. Карос же резко дернул клинок на себя и брызгливо оттер его о плечо поверженного раба, прежде чем тот упал мертвым на землю. Блудки! Ничего, недолго вам осталось. Примерно такие высказывания расползлись по нашему отряду. Я не видел ни одного счастливого или хотя бы улыбающегося раба на всем протяжении дороги. Невольники были несчастны, и улыбка на лице появлялась лишь по приказу господина. В поздних сумерках показался город, и над колонной пронесся вздох облегчения. Пусть мы ехали, а они шли, но дорога вышла мутерной и тяжелой. Как физически, так и морально. Судя по тому, что в город, несмотря на темноту, по-прежнему шли и ехали люди, то это явно не деревня, запирающая оградительный чистокол с закатом солнца. Может и не Рим по размеру, он единственный и уникальный, но где-то близко. Уставшие гладиаторы оживились и стали переговариваться, что скоро поужинают, вытянутся, а это город, может и отпустят в бордель за хорошее поведение. «Кто такие?» Мечты разрушились у неприятного стражника на въезде в город. Карос легко спрыгнул с повозки, словно и не спал большую часть времени, и в альяжной походкой подошел к начальнику стражи, смирил его взглядом. «Мы гладиаторы. Идем участвовать в гладиаторских боях в вашем городе», — отчеканил он. «Поздравляю», — ответил стражник, расплываясь в ехидной улыбке. «Игры, говорите?» «Игры», — кивнул Карос. Перед тобой лучшие гладиаторы Сицилии, но мне ничего не известно об играх, так что в такой компании пропустить не могу. Осклабился в ответ стражник, пожимая плечами. Карась нахмурился, а рукам машинально подвинулся на поясе поближе к рукояти меча. И что ты предлагаешь, уважаемый? Начуете тут, в город не поедете, хоть на игры, хоть не на игры. И стражник вновь пожал плечами, чувствуя за собой силу власти. А утром я все узнаю, и если будет разрешение, то я вас пропущу. Хороший ход, только чей? Меркантильного стражника, который хочет получить на лапу или происки школ конкурентов. Для того, чтобы сорвать выступление гладиаторов, нужно всего лишь задержать их. Установки лагеря под стенами города до самого утра, и так как площадка не готова, то этим заниматься будут и сами гладиаторы, несмотря на обслуживающий персонал. А если боец не поспит? Даже объяснять не надо, к каким результатам это приведет. Уверен? У меня два десятка головорезов, которым уже не нравится твое предложение. Прошипел наставник, сделав небольшой шаг вперед, но стражник просто свистнул, и из каупона и рядом, разливая вокруг запахи еды и браги, вывалились остальные стражи, и теперь количество сравнялось. Слушай. ты, да нет такого закона, чтобы я тебе голову не оторвал, за грабеж посреди улицы. Карас разозлился по-настоящему и одним жестом руки показал встать в строй. На тренировках, кроме парных боев, были и в формате стенка на стенку. И наставник показывал, как действовать в групповых сражениях, и этот жест был с тех уроков, и его послушались. Со всех повозок и охранники и гладиаторы подкрадывались ближе. выстраиваясь в тот порядок, о котором сказал жестом Карос. Стражники же быстро трезвели, оценив ситуацию, и тоже подходили ближе, уже пододвигая руки поближе к коротким мечам на поясе. «Не могу разрешить спор, уважаемые. У меня есть разрешение на путешествие в этот город школа гладиаторов. Как гром среди ясного неба между двумя стенками бойцов возник ланиста». мягко улыбаясь и протягивая начальнику стража развернутый свиток, на краю которого болталась здоровенная печать на ленте. Изучив все досконально мне показалось, он сейчас лизнет Сургуч, стражник нехотя вернул свиток ланисте. Все в порядке, проходите. А раньше бы сказали. Бурчав он с коллегами ушел в сторону, освобождая путь. Вперед! С командовал хозяин школы гладиаторов. И нам ничего не оставалось, как последовать за ним. Что это было? процитил сквозь стиснутые зубы Карас. Уверен, что это всего лишь недоразумение. Пожал плеча Меланиста. Не обращай внимания. Мы приехали на чужую территорию, может быть, всякое, не впервый. На счет недоразумения бы все-таки поспорил, все-таки реклама игр Пестрила по всему городу. Так как гладиаторы не стали возвращаться в повозки, а шли рядом с ними, то и проходили мимо скрипящих зубами стражников и отпускали пошлые шуточки. Один из воинов даже плюнул под ноги, не попав, а когда стражник выхватил меч, собираясь всадить его в гладиатора, то напарник схватил его за руку: "Не морайся, Оскот, они и так трупы". Я только приглянул со стиграном, отмечая, как у него зашлись жилваки на лице и сжались кулаки. Вовремя пришел ланиста. Вовремя, пока что.